Глава пятнадцатая. Первый ход рингов. За плотной завесой пыли передо мной предстал кабинет. Точнее, то, что было когда-то кабинетом. А я, пошатываясь, стоял в самом эпицентре этой жуткой воронки. Вокруг покорежило все. Доски пола вывернуло, поломанная мебель валялась у стен с потрескавшейся штукатуркой, дверь выбила в коридор, портьеры вывалились в разбитые окна. В воздухе летали клочки бумаги, пыль и серый пепел, воняло гарью. В голове до сих пор трещало, и, казалось, на череп давит воздух, ставший вдруг неподъемным. Я дотронулся долба трясущимися пальцами. Странное желание проверить, на месте ли голова, не оторвало ли мне ее к чертовой матери. И только после этого я начал искать глазами Дарта. Правда, мои реакции были настолько заторможенными, что даже моргать не получалось, только щурится. Мысли и тени желали подчиняться. Вокруг начиналась суета. Эхом звучали выкрики и стоны, но я их почти не воспринимал, все заглушил монотонный звон в ушах. Я бегло оглядел разруху у стен. Если Дарта отбросила взрывом, то завалила грудой книг, щепок, кусков штукатурки и обломков мебели. Я с силой зажмурился и снова открыл глаза, пытаясь прийти в себя. Звон в ушах сменился тихим гулом. «Возле меня возник одноклассник. Его имени я не знал. Он что-то орал мне в лицо, но я понимал лишь часть слов. Ты? Кабинет? Вылетел из окна? Митчелл? Хью? Пришибло дверью? Питер? Где Питер?» Он все орал и орал пока я не оттолкнул его и, держась за лоб, не поковылял в ту сторону, куда могло откинуть Дарта. Путь преградили покореженные парты и ощетинившиеся доски. Пришлось все это оттаскивать, откидывать и отталкивать. По всем физическим законам Дарт должен был отлететь именно сюда, ведь при взрыве он как раз лежал между рядами парт. Я все быстрее расчищал завал и все отчетливее слышал выкрики вокруг. Мешанина звуков сменилась узнаваемыми голосами, Шок от взрыва проходил. Дарта я обнаружил не сразу, но все же он был именно там, где я и предполагал. Откинув оторванную крышку парты и несколько увесистых флянтов, я, наконец, вытащил измазанного в пыли Дарта из-под груды всякой дряни. Парень был без сознания. Я опустился рядом с ним на колени, задержал дыхание и проверил пульс, приложив пальцы к артерии на шее Дарта. Замер. «Есть пульс» выдохнул уйди ко мне подбежал купер и потеснил плечом он принялся быстро рисовать в воздухе руну тоже оказывается рунный ведьмак закончив мерцающий синий рисунок купер опустил его на грудь дарта и через несколько секунд напряженного ожидания тот закашлялся и перевалился на бок полежал так немного шумно дыша и только потом приоткрыл глаза разглядев меня рядом он поморщился вот хрена так было делать, Рей. «Питер!» — крикнули с другого угла кабинета. «Тут Питер!» Оглянувшись, я увидел, как двое парней поднимают Питера Соло на ноги. Он выглядел потрепанным, но вполне жизнеспособным. А потом в кабинет вошла директор, за ней появились Бернард, Софи, мастер Изао и еще парочка неизвестных мне преподавателей. С мрачным видом Сильвер оценила обстановку и замерших в тревоге учеников. Посмотрела на Питера. «Если вам интересно, мистер Соло, ведьмак Митчелл уже отправлен в медблок», — звенящим голосом сообщила она. «Митчелл упал со второго этажа, у него есть переломы». Питер сделал озабоченное лицо. «Спасибо, доктор Сильвер, это очень...» Но Сильвер его перебила. «Это сделал ты, Питер?» Тот мотнул головой. «У меня бы и сил не хватило». «У нас в классе только один человек с таким индексом кода, но он контролировать его не в состоянии. Мы все видели, как у мастера Изао он...» Сильвер выставила ладонь, заставляя Питера умолкнуть. «И зачем ему понадобилось громить кабинет? Как ты считаешь?» «Не знаю, зачем», — пожал Питер плечами. «У него, спросите? Он со своим другом ни с того ни с сего на нас с митчелом напал. Есть куча свидетелей, как они в кабинет с огнем входили» несколько учеников закивали подтверждая его слова он говорит правду я читаю его сказала софи подходя к питеру ближе рэй питон и дарт ориван пришли в этот кабинет с намерением драться однозначно питон применил гравитационный эрк но что то пошло не так эрк трансформировался рэй питон дарт ориван и что то пошло не так прищурила сильвер «Почему я не удивлена?» И вот теперь она повернулась в нашу сторону. Сначала пронзила взглядом лежащего на полу Дарта. Тот мгновенно понял, что она собирается сказать. «Нет, Ли, пожалуйста!» — взмолился он. «Ли, он же убьет меня! Не надо!» Но Сильвер отчеканила со сталью в голосе. «Мистер Ориван, третий выговор за сутки! Вы исключены из школы! Я вас предупреждала!» «Ну какого черта, Ли?» Дарт приподнялся на локтях и навалился спиной на парту, валяющуюся рядом. «Ли, ты же пошутила, да?» «Он тут вообще ни при чем», — сказал я громко. Сильвер одарила меня таким взглядом, что сердце сжалось само собой и мгновенно вспотели ладони. «Мистер Питтон», — медленно проговорила директор, — «можете не беспокоиться. Вы тоже исключены из школы. «Вы мне ученика покалечили, чуть не убили его, да и остальных подвергли опасности». «О чем вы думали?» «Вам здесь не бойня, здесь школа, и я отказываюсь вас обучать, потому что вы необучаемы. Вы опасны, вы неуправляемы, вы бессовестны, вы за несколько часов устроили мне кучу проблем, вы...» Сильвер сжала кулаки. «Вы должны покинуть мою территорию прямо сейчас». «Бернард соберет ваши старые вещи, в которых вы сюда пришли, и вручит вам их у ворот. Отныне вы лишены статуса ученической неприкосновенности и защиты моего клана». Ученики, что любопытной толпой окружили место погрома, замерли в ужасе и пооткрывали рты. Сильвер указала на выход. «Уходите, мистер Питон, прямо сейчас. Я хочу своими глазами проследить, как вы уходите». «Моя школа должна быть очищена от вашего дурного влияния. Я все сказала». Я обернулся на Дарта, тот уже поднимался на ноги. «Черт ли, что ты творишь?» — опять начал упрашивать он. А помнишь, Ну зачем?» «Я жду, мистер Питон», — холодно произнесла Сильвер, даже не посмотрев на Дарта. Я протянул Орривану руку. «Вот и покуролесили, дружище». С мрачной ухмылкой сказал он, крепко пожимая мою ладонь. «Может, встретимся еще?» «Может, и встретимся», — кивнул я ему. Под подозрительными взглядами учеников и преподавателей я прошел к выходу из кабинета. Один человек изучал меня особенно пристально — Питер Соло. И пока я шел, его многообещающая белозубая улыбка становилась все шире и радостнее. Этот отморозок все-таки спровоцировал меня на необдуманный шаг и добился моего исключения. Теперь стоит только выйти за ворота школы, как Бартоло встретит меня на улице с распростертыми объятиями. Отлично, Рей. Порой ты бываешь полным идиотом. За мной в опустевший пыльный коридор вышла Сильвер. — Ли! — завопил Дарт ей вслед. — Ли! Не делай этого, Ли! Под конвоем директора школы я спустился на первый этаж. В тягостном молчании мы преодолели холл и подошли к дубовой двери. Та отворилась передо мной сама. Давя в себе горечь и нахлынувшее чувство сожаления, я решительно переступил через порог. Что ж, если Ли Сильвер вдруг испугалась последствий нашей сделки и решила избавиться от меня, то в гробу я видел такого партнера. За мной глухо стукнула дверь, я спустился по ступеням вниз, прошел мимо бронзовых химер, но как только ступил на дорожку, ведущую к воротам, услышал за спиной поспешные шаги. Через секунду сильные костлявые пальцы сцепились на моем предплечье. «А теперь направо», — шепнула мне на ухо Сильвер. Она обхватила мою руку так сильно, что ее стальные ногти пронзили кожу сквозь рубашку. «Какого черта?» — дернулся я но Сильвер лишь плотнее прижала меня к себе, а силище в ней оказалось на порядок больше, чем у любого крепкого мужчины. Она стащила меня с дорожки и потянула по газону направо, в тень западного крыла замка. «Я что, похожа на идиотку, чтобы исключать такого ценного адепта?» — снова шепнула она мне. Но кое-что все-таки изменилось, Рэй. Не думала, что это случится так быстро. Мы прошли мимо двух пышных кустов роз и остановились у сплошной каменной стены. Правой рукой Сильвер принялась обшаривать поверхность перед носом, а левой продолжала держать меня стальной хваткой, будто я вот-вот сбегу. — В чем дело, док? Внятно объяснить не хотите? Я опять дернул плечом, но хватка Сильвер только усилилась. — Не здесь, — отрезала она. Ткань ее перчаток пронзили металлические пластины когтей. Нашарив тонкую трещину в стене, она вставила туда острый ноготь мизинца и медленно повернула ладонь по часовой стрелке. Последовал тихий щелчок, и стена с шуршанием отодвинулась в бок, открывая перед нами темный прямоугольный проход. «За мной!» Не дожидаясь согласия, Сильвер втянула меня в темень потайного пути. Стена за нашими спинами сдвинулась, отрезая для меня путь назад, и в кромешной темноте я остался с непредсказуемой Сильвер один на один. Она тяжело дышала и все сильнее сжимала мне руку. «Может, все-таки...» — начал я. «Не здесь...» Послышались звонкие удары металла о камень, и перед нами вспыхнули вереницы круглых стеклянных сфер, размещенных в нишах под потолком по обеим сторонам длинного коридора. Они искрились мелкими синими молниями, потрескивали, разгораясь, а когда мы проходили мимо, то медленно гасли, и темень снова поглощала пространство позади нас. Шли мы довольно долго, в молчании, и все это время между мной и Сильвер росло напряжение. В конце коридора перед нами предстала сплошная тупиковая стена. Около нее Сильвер остановилась и отпустила меня. Наконец-то! Я потер занемевшее предплечье. В это время женщина запрокинула голову и загудела. И похожее гудение, глухое и утробное, я уже слышал. Точно так же Джозефин Ардо однажды вызывала к бою шепот. Интересно, не ожидал, что Ли Сильвер владеет искусством призыва? Коридор охватили шелест тысяч голосов, и тихий гул, черные вихри накрыли пространство вокруг нас, ударились в стену, и она исчезла. Просто исчезла, будто ее не было никогда. Нам открылось продолжение коридора с мерцающими сферами под потолком. — Прошу сказала Сильвер, опять обхватила цепкими пальцами мое предплечье и потянула за собой. «Док, черт, может, хватит меня держать? Куда я денусь?» — не выдержал я. Вместо ответа Сильвер лишь прибавила шагу, теперь она практически бежала. Минут через пять снова показалась стена. Не сбавляя шага и ни о чем не предупреждая, женщина швырнула меня прямо в стену, причем с такой силой, что я должен был впечататься в камень, раздробив себе череп. Я пролетел сквозь каменную преграду и плюхнулся животом на что-то не слишком мягкое, но и не такое твердое, чтобы переломать кости. Подняв голову, я увидел, что нахожусь в кабинете директора, распластавшись на спинке большого кожаного дивана. А ведь его не было тут раньше. «Специально попросила сегодня диван сюда поставить, чтобы ты себе нос не разбил», — пояснила Сильвер. Я сполз со спинки дивана и обернулся. Директор улыбалась, оглядывая меня, а за ее спиной медленно обрастала полотном большая картина с изображением Великой Родовой Битвы. «Вот теперь можем поговорить», — сказала Сильвер, и в каждом ее слове чувствовалось напряжение. «Чай? Кофе? Может, воды?» Я внимательно следил за ее жестами и поведением. Что же такого случилось, что Сильвер показала мне тайный путь в замок? И не просто в замок, а в его святая святых, кабинет директора. «В чем дело, док? Говорите уже!» Улыбка исчезла с ее лица, и Сильвер снова стала мрачной. Она подошла к графопорту, взяла из лотка свернутую газету и конверт. Сначала подала мне газету. «Это утренний номер Лансомского ока. Глянь, тебе понравится». Я быстро раскрыл газету. Со страницы главного разворота на меня смотрела моя собственная физиономия. Весь прилизанный и причесанный волосок к волоску — «Теодор Ринг». Под снимком значился заголовок. «Срочно! Похищен внук Тадеуша Ринга!» Я медленно поднялся и уставился на Сильвер. В ее темных глазах отразилась нешуточная тревога. «Началось, рей. Ринги сделали свой ход. За информацию о твоем местонахождении они назначили награду в пять миллионов суренов. А это огромная сумма. Тебя будет искать весь Бритон. Она открыла конверт, что держала в руках, вынула оттуда лист и показала его мне. На нем была отпечатана та же фотография, что и в газете, еще и приписана сумма награды за любую полезную информацию. «Этими листовками уже обклеены все столбы Лэнсома и Эгвуда», — сообщила Сильвер. «Скоро дело дойдет и до Ронстада. У нас есть день-два, не больше». По условиям перекрестного договора, вронстат обязаны пропускать людей, не владеющих Кодо, если это полиция и дело связано с преступлением против империи. Похищение внука императора — более чем громкое преступление, и этого внука будут искать все, кому не лень». Я нахмурился, вглядываясь в напряженное лицо Сильвер. «Поэтому вы отчислили меня при максимальном количестве свидетелей». Она кивнула. «Ты очень вовремя разгромил мне кабинет, хотя я бы могла найти и другую причину тебя отчислить. Однако все должны были видеть, что ты оставил мои владения, и даже если тебя будут искать в моей школе, то решат, что ты покинул ее еще и с таким скандалом. Ни одна живая душа не должна догадаться, что ты остался в замке. Пусть ищут тебя где угодно, только не тут. А пока они ищут, я успею окончательно избавить тебя от овиума и как следует подготовить». Я еще раз глянул на свою фотографию в газете. У них даже листовки были отпечатаны заранее. «Конечно», — вздохнула Сильвер. «Ринги всегда умели основательно готовиться к своим наступлениям. Но мы тоже кое-чего стоим, ведь правда?» Она снова мне улыбнулась. «Я спрячу тебя так, что никто не найдет». В дверь негромко постучали. Сильвер вздрогнула, метнула в меня тревожный взгляд и нервно поправила перчатки на предплечьях, и лишь потом, собравшись с духом, прошла к двери. «Доктор Сильвер, это вещи мистера Питона», — послышался голос Бернарда из коридора. «Я собрал их, как вы сказали, но самого мистера Питона возле ворот не нашел». «Ничего страшного, Бернард», — ответила Сильвер. «Видимо, они ему не слишком-то и нужны, раз он не дождался. Отдайте их мне, я выброшу». «Как там дела с тридцать пятым кабинетом?» «Половину уже очистили». «Отлично. Проследите за этим, Бернард». Сильвер захлопнула дверь, держа в руках бумажный сверток. Молча подошла ко мне, отдала вещи и направилась к графопорту. Положив пальцы на клавиши набора, она быстро напечатала какой-то текст, причем не вложив в машину листок. Я успел посчитать количество букв. Их получилось девять. И среди них судя по расположению клавиш что я успел увидеть были ф и т набрав текст сильвер обхватила пальцами крышку стола щелкнула тайным рычагом и сдвинула стол в бок вместе с аппаратом перед ней открылось широкое отверстие люка с уходящими вниз металлическими ступенями прошу за мной женщина обернулась и протянула мне руку пошли покажу тебе свое тайное убежище в нем я порой пережидаю часы тишины Я смотрел на темень подвала, и мне туда совсем не хотелось. Понимая, что я резонно сомневаюсь, Сильвер перестала настаивать и дала мне время подумать, хотя думать особо было не о чем. Если бы Сильвер хотела избавиться от меня по-тихому, то уже сделала бы это. Если бы она планировала подставить меня и сдать рингом, то ничего не сказала бы мне о газете и листовках, а просто дождалась бы полиции. Оставляя меня в своем замке, она крупно рисковала не только своей головой, но и подставляла весь свой клан. А вот в хитрости и решительности ей не откажешь. Она никогда не скрывала, что помогает мне из личной выгоды. Я ей нужен в качестве Теодора Ринга, а не Рея Питона. Но это не меняет сути, ведь сейчас это один и тот же человек. Я кивнул на открытый люк. «Если я захочу оттуда выйти, я смогу это сделать? Он отпирается изнутри?» «Зайдите и выйдите сами, а я посмотрю». «Не доверяешь мне?» — сощурила Сильвер. «Я мало кому доверяю». «А какой мне смысл делать из тебя узника? Я только хочу избавить тебя от овиума и улучшить навыки владения кодо, потому что пока ты, увы, не в состоянии его контролировать. Ты в состоянии только взрывать мне учебные кабинеты, а чтобы лишить рингов имперского статуса этого мало». «Нужно доказать всему Бритону, что внук тогда Тадеушеринга хорошо владеет Кодо и никогда не употреблял овиум. А сейчас по одному твоему виду любой догадается, что у тебя ломка. Нужна хотя бы неделя, чтобы очистить кровь». Я снова посмотрел на жерло убежища. «Вы хотите, чтобы я там неделю сидел?» «Да, именно этого я и хочу. Там есть все, что тебе может понадобиться». Переждешь, пока полиция рыщет, а потом явим миру нового Теодора. Ринги сами начали свою подковерную войну, и мы отплатим им той же монетой. Ладно, пусть Сильвер думает, что я стану той самой монетой. Да и деваться некуда, придется залечь на дно, пока Овиум окончательно не выйдет из организма. Как и Сильвер, я отлично понимал, что это самый приемлемый вариант. Но мне все никак не давал покоя один неприятный момент — и нужно было его решить. — Док, у меня одно условие. — Условие? — вскинула брови Сильвер. — Не в твоем положении ставить мне условия, Рей. Не в вашем положении мне отказывать, — холодно ответил я. Мы оба понимали, что отныне зависим друг от друга. От возмущения женщина передернула острыми плечами и шумно вздохнула. — И что ты хочешь? — Не отчисляйте удар Оривана. — Оривана. «А при чем тут Ориван?» — нахмурилась Сильвер. Я осмелил ее пристальным взглядом. «Он как раз тут совсем ни при чем, док». Сильвер задумалась, глядя на меня и потирая подбородок. «Участь Дарта незавидно, на самом деле?» — сказала она после недолгой паузы. «Ты знаешь, кто его отец?» «Патриций Лукас Ориван. Человек жестокий и неуступчивый, строгих патриархальных правил и очень принципиальный». Но он болен и вынужден искать себе замену среди сыновей. Дарт старший из двух его мальчиков, и если он не оправдает надежд отца, его, не задумываясь, заменят младшим сыном, и Дарт навсегда останется на вторых ролях. Но он будто назло нарушает правила и делает все, чтобы разозлить Патриция. Наверняка и с тобой он связался, чтобы привести его в бешенство. Я невольно поморщился». «Считайте, все вокруг только и знают, что друг друга используют». «Не все, но многие», — уклончиво ответила Сильвер. «В чем-то я был согласен, конечно, но это не меняло моего условия». «Так вы оставите Дарта в школе?» Женщина снова задумалась. «Ты вынуждаешь меня отказаться от решения, которое я озвучила прилюдно. И что обо мне подумают? А подумают, что мои слова ничего не стоят». Вот на это мне было совершенно наплевать. «Вы оставите Дарта в школе или нет?» Стоял я на своем, и даже за пару метров от Сильвера услышал, как она скрипнула зубами. «Оставлю», — сдалась она наконец. Я коротко ей улыбнулся. «Хорошо, док. Тогда пойдемте глянем на ваш подвал».